Глава третья. Перевоз у болота. Широкая, медленная илистая река Тил вытекала из болот и бесчисленными своими протоками огибала низкие островки, поросшие ивником. Река была мутная, но в это яркое прелестное утро все казалось красивым. На открытых местах ветер ребил воду, а в тихих затонах Отражались клочья колубого улыбающегося неба. Тропа упиралась в маленькую бухту. На самом берегу под крутым обрывом лепилась хижина перевозчика, построенная из жердей и глины. На крыше ее зеленела трава. Дик отворил дверь. Внутри на обвершалом и грязном домотканном плаще лежал перевозчик. Это был долговязый, тощий человек, изнуренный болезнью. Его трясла болотная лихорадка. «А, мастер Шелтон», — сказал он, — «собираетесь на ту сторону?» «Плохие времена, плохие времена. Будьте осторожны. Здесь разбойничает целая шайка. Поезжайте лучше через мост». Я тороплюсь, ответил Дик. У меня нет времени, хью, перевозчик, я очень спешу. Упрямый вы, человек, сказал перевозчик, вставая, вам очень повезет, если вы благополучно доберетесь до замка мод. Больше я ничего не скажу. Он заметил Мэтчима. А это кто? Спросил он, прищурив глаз и останавливаясь на пороге своей хижины. «Это мой родственник, мастер Метчем», — ответил Дик. «Здравствуй, добрый перевозчик», — сказал Метчем, слезая с коня и взяв его под усы. «Пожалуйста, спусти лодку, мы очень торопимся». Тощий перевозчик продолжал внимательно его разглядывать. «Черт возьми!» — крикнул он наконец и захохотал во всю глотку. Метчем покраснел до ушей и вздрогнул, а Дик, расферепев, схватил невежу за плечо. «Как ты смеешь, грубиян!» — крикнул он. «Делай свое дело! И не смейся над людьми, которые выше тебя по рождению!» Хью-перевозчик ворча отвязал свою лодку и столкнул ее в воду. Дик ввел в лодку коня. Мэтчем тоже взобрался в лодку. «Какой же вы маленький!» — сказал Хью, усмехаясь. «Вас, верно, делали по особой мерке». «Ну, мастер Шелтон, я к вашим услугам», — прибавил он, берясь за весло. «Даже кошке разрешается смотреть на короля. А я ведь всего лишь позволил себе взглянуть на мастера Мэтчима. «Молчать», — сказал Дик, — «налегай на весла». Они выехали из бухточки, и вся ширь реки открылась перед ними. Ежеминутно низкие острова загораживали им путь. Тянулись глинистые отмели, качались ветви ив, дрожали камыши, ныряли и пищали болотные крысы. Безлюдным, как пустыня, казался этот водный лабиринт. — Сударь! — проговорил перевозчик, работая одним веслом. — Говорят, здесь на острове засел болотный Джон. Он ненавидит всех, кто держит руку сэра Дэниела. Не лучше ли нам подняться вверх по реке и высадиться на расстоянии полета стрелы от тропинки? Не советую вам связываться с болотным Джоном. — Он тоже в той шайке разбойников? — спросил Дик. — Об этом я говорить не буду, — сказал Хью. — Но, по-моему, надо плыть вверх по реке, мастер Дик. А то еще чего доброго, в мастера Метчима попадет стрела. И он опять рассмеялся. — Пусть будет по-твоему, Хью, — ответил Дик. — Тогда снимите свой арбалет, — продолжал Хью. — Вот так. Теперь натяните тетиву, хорошо, вложите стрелу, цельтесь прямо в меня и глядите на меня как можно злее. — Это еще зачем? — спросил Дик. Я имею право перевести вас только подчиняясь насилию, ответил перевозчик, если болотный Джон догадается, что я перевез вас добровольно, мне будет плохо. Разве эти негодяи так сильны, спросил Дик, неужели они осмеливаются распоряжаться лодкой, которая принадлежит сэру Дэниелу? Запомните мои слова, прошептал перевозчик и подмигнул. «Сэр Дэниэл, падет! Время его прошло! Он падет!» «Молчок!» и склонился над веслами. Они долго плыли вверх по реке, обогнули один из островов и осторожно двинулись вниз по узкой протоке вдоль противоположного берега. Затем Хью повернул лодку поперек ручья. «Я высажу вас здесь, за ивами», — сказал Хью. «Тут нет тропинки», — сказал Дик. «Тут только ивы, болото и трясина». «Мастер Шелтон», — ответил Хью, — «я не могу вести вас дальше. Я о вас беспокоюсь, не о себе. Он все время следит за моим перевозом, держа на лук. Всех сторонников сара Дэниела он подстреливает, как кроликов». Он поклялся распятием, что ни один друг сэра Даниэла не уйдет отсюда живым, я сам слышал. Если бы я не знал вас издавно, когда вы были вот таким, я ни за что не повез бы вас. Но в память прежних дней и ради вот этой игрушки, которую вы везете с собой и которая не создана для ран и для войны, Я рискнул своей несчастной головой и согласился перевести вас на тот берег. Будьте довольны и этим. Больше я сделать ничего не могу. Клянусь вам спасением своей души. Хью еще продолжал грести и разговаривать, как вдруг на острове из самой гущи Ив кто-то громко крикнул Раздался треск ветвей, видимо, какой-то сильный человек торопливо продирался сквозь чащу. «Чума его! Возьми!» — крикнул Хью. «Он все время был на острове!» И Хью энергично погреб к берегу. «Грозите мне луком, добрый дик!» — взмолился он. «Грозите так, чтобы это было видно! Я старался спасти ваши шкуры, спасите теперь мою!» Лодка с треском влетела в чащу Ив, Дик сделал знак Мэтчему, и тот с бледным, но решительным лицом проворно пробежал по скамейкам лодки и выскочил на берег. Дик взял лошадь под усы и хотел последовать за ним, но справиться с лошадью в густой чаще ветвей было не так-то легко, и он замешкался. Лошадь била ногами и ржала, а лодка качалась из стороны в сторону. «Здесь невозможно вылезть на берег, Хью!» — крикнул Дик, продолжая, однако, отважно тащить в чащу заупрямившуюся лошадь. На берегу острова появился высокий человек с луком в руке. Краем глаза Дик увидел, как человек этот, раскрасневшись от быстрого бега, изо всех сил натягивал тетиву. «Кто идет?» — крикнул незнакомец. «Хью! Кто идет?» «Это мастер Шелтон Джон», — ответил перевозчик. «Стой, Дик Шелтон», — крикнул человек на острове. «Клянусь распятием, я не сделаю тебе ничего плохого. Стой! А ты, Хью, поезжай назад!» Дик ответил дерзкой насмешкой. «Ну, если так, ты пойдешь пешком», — крикнул человек на острове. И пустил стрелу. Лошадь, пораженная стрелой, — Забилась от боли и ужаса. Лодка опрокинулась, и через минуту все уже барахтались в воде, борясь с течением. Прежде чем Дик вынырнул на поверхность, его отнесло на целый ярд от мели. Он ничего еще не успел толком разглядеть, как рука его судорожно ухватилась за какой-то твердый предмет, который с силой поволок его куда-то вперед. Это был хлыст, ловко протянутый ему Метчимом с ивы, повисшей над водой. «Клянусь небом!» — воскликнул Дик, когда Метчим выволок его на берег. «Ты спас мне жизнь! Я плаваю, как пушечное ядро!» Он обернулся и глянул в сторону острова. Хью-перевозчик плыл рядом со своей лодкой и был уже на полпути между берегом и островом. Болотный Джон яростно орал на него, требуя, чтобы он плыл быстрее. «Бежим, Джон!» — сказал Шелтон. «Бежим! Пока Хью переправит свою лодку на остров, и они приведут ее в порядок, мы будем уже так далеко, что они нас не найдут». И, подавая пример, он побежал, продираясь сквозь заросли ив и прыгая с кочки на кочку. У него не было времени выбирать направление. Он чался наугад, стараясь как можно дальше убежать от реки. Однако почва постепенно стала подниматься, и это убедило его, что направление выбрано им правильно. Наконец, болото осталось позади. Под их ногами была сухая твердая земля, а вокруг, среди ив, стали появляться вязы. Мэтчем, сильно отставший, внезапно упал. «Брось меня, Дик!» — крикнул он, задыхаясь. «Я не могу больше бежать!» Дик повернулся и подошел к нему. «Бросить тебя, Джон?» — воскликнул он. «Нет, на такую подлость я не способен. Ведь ты не бросил меня, когда я тонул, хотя тебя могли застрелить, а спас мою жизнь. Ты и сам мог утонуть» потому что одни только святые знают, как это я не стащил тебя за собой в воду. Нет, Дик, я бы не утонул, да и тебе бы не дал утонуть, — сказал Мэтчем. Я умею плавать. Умеешь плавать? — воскликнул Дик, широко раскрывая глаза. Это был единственный из мужских талантов, которым он не обладал. После искусства убивать врага на поединке, он больше всего ценил умение плавать. «Вот мне урок никогда никого не презирать», — сказал он. «Я обещал тебе охранять тебя до самого Холливуда. А вышло так, же он, что ты охраняешь меня». «Теперь мы с тобой друзья, Дик», — сказал Мэтчем. «Я никогда тебе врагом не был». — ответил Дик. — Ты по-своему храбрый малый, хотя, конечно, молокосос. Никогда я таких чудаков не видел. — Ну, отдышался? Идем дальше. Тут не место для болтовни. — У меня очень болит нога, — сказал Матчем. — Я совсем забыл о твоей ноге, — проговорил Дик. — Придется идти потише. Хотел бы я знать, где мы находимся. Я потерял тропинку. Впрочем, это может быть и к лучшему. Если они караулят на перевозе, то могут караулить и на тропинке. Вот бы сэр Дэниел прискакал сюда с полсотни воинов. Он разогнал бы всю эту шайку, как ветер разгоняет листья. Идем, Джон. Обопрись об меня, бедняга. Какой ты низенький. Тебе даже не достать до моего плеча. Сколько тебе лет? Двенадцать? «Нет, мне шестнадцать», — сказал Мэтчин. «Значит, ты плохо рос», — сказал Дик. «Держи меня за руку. Мы пойдем медленно, не бойся. Я обязан тебе жизнью. А я, Джон, привык расплачиваться за все сполна. И за доброе, и за злое». Они поднимались по откосу. «В конце концов, мы выберемся на дорогу», — продолжал Дик и тогда двинемся вперед. Какая у тебя слабая рука, Джон? Я бы стыдился, если бы у меня была такая рука. Хью-перевозчик, кажется, принял тебя за девчонку, прибавил он рассмеялся. Не может быть, — воскликнул Мэтчем и покраснел. А я готов биться об заклад, что он принял тебя за девчонку, — настаивал Дик. Да и нельзя его винить, — Ты больше похож на девушку, чем на мужчину. И знаешь, мальчишка из тебя вышел довольно нескладный, а девчонка вышла бы очень красивая. Ты был бы хорошенькой девчушкой. «Но ведь ты не считаешь меня девчонкой?» — спросил Мэтчем. «Конечно, не считаю. Я просто пошутил», — сказал Дик. «Из себя со временем выйдет настоящий мужчина. Еще, пожалуй, прославишься своими подвигами». «Интересно знать, Джон, кто из нас первый будет посвящен в рыцаре?» «Мне смертельно хочется стать рыцарем». «Сэр Ричард Шелтон Рыцарь!» «Вот это здорово звучит!» «Но и сэр Джон Мэтчем звучит недурно!» «Постой, Дик, дай мне напиться», — сказал Мэтчем, останавливаясь возле светлого ключа, вытекавшего из холма и падавшего в песчаную ямку не больше кармана. «Ах, Дик, как мне хочется есть! У меня даже сердце ноет от голода». «Отчего ж ты, глупый, не поел в кэттли?» — спросил Дик. «Я дал обед, поститься, потому что меня вовлекли в грех», — ответил Мэтчим. «Но теперь я с удовольствием съел бы даже корку сухого хлеба». «Садись и ешь», — — сказал Дик, — а я пойду поищу дорогу. Он вынул хлеб и куски вяленой свинины, извисевшие у него на поясе сумки. Мэтчем жадностью набросился на еду, а Дик исчез среди деревьев. Скоро он дошел до оврага, на дне которого с трудом пробиваясь сквозь прошлогоднюю листву, журчал ручей. За оврагом деревья были выше и раскидистее. Там росли уже не ивы и вязы, а дубы и буки. Шелест листьев, колеблемых ветром, заглушал звуки его шагов. Несмотря на то, что этот шелест приглушал звуки, подобно тому, как темнота безлунной ночи скрадывает предметы, Дик осторожно крался от одного толстого ствола к другому, зорко оглядываясь по сторонам. Внезапно перед ним, словно тень, Мелькнула лань и скрылась в чаще. Он остановился огорченный. Испуганная лань может выдать его врагам. Вместо того, чтобы идти дальше, он подошел к ближайшему высокому дереву и быстро полез вверх. Ему повезло. Дуб, на который он забрался, был самым высоким деревом в этой части леса и высился над остальными на добрые полторы сажени. Когда Дик влез на верхний сук и, раскачиваясь на ветру, глянул вдаль, он увидел всю болотную равнину до самого Кэтли, увидел Тил, вьющийся вокруг лесистых островов, и прямо перед собой белую полосу большой дороги, бегущей через лес. Лодку уже подняли, перевернули, и она плыла по реке к домику перевозчика. Кроме этой лодки нигде не было ни малейшего признака присутствия человека. Только ветер шумел в ветвях. Дик уже собирался спускаться, как вдруг, кинув последний взгляд вокруг, заметил ряд движущихся точек посреди болота. Очевидно, какой-то маленький отряд шел по тропинке и притом довольно быстро. Это его встревожило. Он тотчас соскользнул на землю, и вернулся через лес к товарищу.